Давайте, шамовар вскипел. Путники в раз вскочили. Солнышко, вскричал Прохор. Гляди-ка, Ибрагим. Ну, значит, едем. Верно твоя, грустно сказал Черкес. Погорье шамо сладко Прошепелявил лохматый, обросший мохом. Лесовик хозяин. «Жай, плывей, да плывей!» Путники почаевали и быстро к Шитику. Небо безоблачное и тихо. Играл золотом крест на церкви. Дрались два петуха, красный и с белым. Бороды и гребни их расклеваны. Капли крови горели под солнцем, как рубины. Через дорогу степенно шествовал, мечтательно похрюкивая боров. Он весь заляпан жидкой грязью и блестел, как крытый лаком. Навстречу ушла за водой тетка. Жестяные ведра ее сияли и казались сделанными из стекла. — Нажат, паря! Нажат! — заорал провожавший путников хозяин. — Ай, да в проулок! Почему? — удивился Прохор.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 Эй, очень хорошо. Но река здесь глубока, раздольна. За селом их подхватила Быстрина, Вперед летели без запинки, а солнце напутствовало их ласковым теплом. Лицо Прохоров вскоре прояснилось, глаза горели несокрушимой верой в себя. Ему уже грезился радостный конец пути, хотя это всего лишь скрытое неизвестностью начала. Так легковерный пахать, бросая в землю зерно, обманно чувствует пряный запах свежих караваев. Он облизывается, поводит челюстями, глотает слюну,